Глава 23. Потрясающая теория. Когда Диана объявила, что её отец всё ещё жив, Люсан инстинктивно отодвинулся от неё, поскольку то, о чём говорила девушка, звучало невероятно. В первый момент её замечание молодому адвокату показалось очень странным и совершенно невероятным. До настоящего времени он был убеждён, что человек, которого убили в доме на Женевской площади, Марк Врейн Поэтому в первый миг он попытался отрицать столь поразительные предположения. "Но это невозможно", пробормотал молодой адвокат, покачав головой. "Совершенно невозможно. Госпожа Врейн опознала труп, как и другие люди, точно так же, которые хорошо его знали. Что касается госпожи Врейн, то от неё я жду либо подвоха", высокопарно заявила Диана. "Может, убитый человек просто внешне походил на вашего отца?" «У него на щеке была отметина», – ответила мисс Врейн. «Мой отец получил ее во время поединка, который в юности затеял с одним из студентов в немецком университете». Но отсутствие пальца и Диана покачала головой. «Он мог потерять палец, пока вы находились в Австралии», – предположил молодой адвокат. «Мог», – с сомнением протянула Диана. «Но это маловероятно. Что касается других...» то они, скорее всего, опознали отца, глядя на его лицо и шрам. Однако, думаю, что убитый вовсе не был моим отцом. Если так, то почему госпожа Врейн признала в нем своего мужа? Почему? Да потому что хотела получить деньги по страховке. А может, то, что покойный так походил на вашего отца и ее ввело в заблуждение? Но кто мог подстроить подобное? Мой дорогой Люциан... Я не удивилась бы, если бы узнала, что составлен чудовищный заговор. Мой отец сбежал из дому, и Лидия не могла найти его. В это я могу поверить. Так как она не могла доказать его смерть, то не могла получить деньги по страховке. В итоге, что она сделала? Не могу даже предположить, протянул Люциан, с беспокойством слушая теорию Дианы. Она нашла человека, который внешне напоминал моего отца, и уговорила его сыграть роль отшельника на Женевской площади. Она выбрала человека больного, пьющего, надеясь, что он скоро умрёт, а после похорон она и получит деньги, которые хотела получить от Марка Врейна. Когда вы мне рассказали о том, что тот человек кашлял и пил, я подумала, что это очень странно. У моего отца никогда не было чехотки, и никогда он не баловался спиртным. Теперь же я начинаю понимать, в чём тут дело. Этот мертвец был марионеткой Лидии. Пусть даже так, хотя я очень сомневаюсь в этом, Диана. К тому же, зачем им было убивать этого человека? Зачем? В отчаянии воскликнула Диана. Он никак не умирал, несмотря на все старания этой женщины. Она сама не убивала его, если принять во внимание её алиби. Но наверняка использовала Фиручи. Вы забыли, что сеньор Фируччи тоже доказал свою ариебе. Сомневаюсь, презрительно повторила мисс Рейн. Вы не узнали всех подробностей у доктора Джорса. Поедете в Лондон, Люциан, непременно навестите его в Хенстеде. Выясните, точно ли граф был у него дома в 8 часов в сачельник. Только тогда я поверю в невиновность этого итальянца. А до того буду считать его человеком и поклонником Лидии. Жорж заявил, что Фируччи был с ним в доме, когда произошло убийство. И вы верите этому? Возможно, Фируччи подговорил доктора солгать. Просто допустим, что граф бывал в доме на улице Джерси. Тогда он знал, что должно было случиться той ночью. Возможно, они наняли третьего человека, чтобы совершить преступление. Так что хоть так, хоть иначе, а он и Лидия причастны к этому преступлению. Должно горчить вас, Диана. Это невозможно, заверил Люциан, понимая, что Четна пытается бороться с её уверенностью. Такой заговор возможен лишь в романах, а не в реальной жизни. В реальной жизни случаются вещи много фантастичнее, чем может породить воспалённое воображение любого романиста, воскликнула Диана, подхватив его слова. Смотрите, этот разговор всё началось с признания в любви, а закончилось обсуждением убийства. Но говорю вам, Люцан, если вы любите меня и хотите, чтобы я вышла за вас замуж, вы должны выяснить правду. Надо узнать в самом ли деле этот мертвец, мой отец. Но после того, что вы рассказали мне об отсутствии пальца, я считаю, что это не он. Когда вы выследите убийцу, то обнаружите, что это Фируччи. А потом убедитесь, что ко всем этим злодеяниям Лидия имеет отношение. Сделайте это, и я ваша. Нет, я никогда не выйду за вас замуж. Вы поставили передо мной трудную задачу, со вздохом произнёс Люциан. У меня даже нет идеи, как подступиться к этому делу. Сделайте так, как я говорю, распорядилась Диана. Отправляйтесь в Лондон и напечатайте в газетах объявление. Вы обещаете вознаграждение тому, кто найдёт местонахождение моего отца. Он среднего роста, седой, чисто бреется, и на щеке у него шрам. Вы описываете мертвеца Диана, только все пальцы у него на месте, продолжала Диана, словно и вовсе не слышала его. Если мой отец, испугавшись Лидии, пустился в бега, то он непременно отзовётся, свяжется с вами или со мной, если увидит это объявление. Но он наверняка читал об убийстве в газетах, если, конечно, и в самом деле жив. Попытался образумить свою возлюбленную Люциан. «Мой отец порой бывает труслив. Может, прочитав такую заметку, он побоялся и нос высунуть из той щели, в которую забился. Но если вы напишите, что его дочь в Англии, он попытается увидеться со мной, поскольку знает, что со мной он в безопасности». Также обратитесь к доктору Джорсу и выясните у него правду о синьоре Фируччи. А затем, когда вы сделаете и то, и другое, посмотрим, что из этого выйдет. Пообещайте мне сделать всё то, о чём я вас просила. Я обещаю, объявила Люцан, взяв девушку за руку. Но вы посылаете меня за синицы и в небе. Всё может быть Люцана Но моё сердце, предчувствие, или, скажем, инстинкт, называйте как хотите, говорит мне, что эта попытка увенчается успехом. Однако, независимо от результата, сообщите мне о нём. А теперь нам пора в дом. Мы сообщим мисс Барбер о Робка начал Люсан. Нет-нет, вы никому ничего не станете рассказывать, пока мы не узнаем всю правду об этом заговоре. Когда же всё закончится, Люциан? И вы убедитесь, что мой отец жив, мы сыграем свадьбу. Я сильно сомневаюсь. А я уверена, возразила Диана, и её рука, скользнув, коснулась руки возлюбленного. Так они и прошли рука об руку до самого дома. Мисс Барбор уже ждала их, словно собиралась поздравить. По крайней мере, так предполагала Люциан. Но Диана напустила на себя такой строгий вид, а Люциан выглядел таким несчастным и растерянным, что мисс Барбара воздержалась от вопросов и просто проводила их в комнаты. Позже любопытство всё же взяло верх, и она спросила у девушки: "Поговорил ли с ней Люциан?" "Да", ответила Диана. "Он сделал мне предложение". "И вы отказались?" в тревоге воскликнула старуха. Она ведь ожидала, что молодой адвокат не потерпит фиаско. Нет, я не отказала ему. Значит, вы согласились, моя дорогая. Я сказала достаточно, осторожно ответила Диана. Пожалуйста, перестаньте допрашивать меня, мисс Барбер. Я и Люциан отлично понимаем друг друга. Она назвала его по имени, и это хорошо, подумала старая дама. Но видно, она не хочет говорить о своём счастье, пока не зажили старые раны. А потом мисс Барбара разными лукавыми способами попыталась выяснить, что не даёт возлюбленным соединиться. Но хоть старая женщина и умела ловко задавать вопросы, Диана всякий раз отвечала уклончиво, избегая подводных камней. Так что мисс Барбара не узнала более того, что пожелала сообщить её воспитаница. Однако ещё больше её озадачило то, что на следующий день Люциан уехал в Лондон. Выглядел он печально и не дал своей совеswitchTo ни какого внятного объяснения. Так что мисс Барбара так и осталась в недоумении, не понимая, успехом или неудачей закончилось вотовство Луциана и будет ли свадьба, на которую она так надеялась. Так закончилось Луцианом посещение поместья Бервин. Тем временем Алусан с тяжёлым сердцем вернулся в Лондон. Он так и не понял, как толком подступиться к задаче, которую поставила перед ним Диана. Сначала он хотел сделать так, как обещал Диане, дать объявление в газетах, но потом отверг этот путь, так как, по следу, он ему выходила будто в рейн и в самом деле жив. К тому же, даже если он и жив, он мог счесть газетное объявление ловушкой. Так да Лю Цан задумался о том, чтобы вскрыть могилу. Пусть Диана и в самом деле убедится, что там лежит её отец. Но это также было нереально, ведь тело уже находилось в таком состоянии, что опознать его было бы невозможно. Поэтому выкапывать мертвеца не имело никакого смысла. Наконец, Люцан рассудил, что разумнее всего будет обратиться к доктору Джорсу и выяснить, почему тот дружит с Фируччи и насколько итальянец причастен к событиям на Женевской площади. Пока адвокат обдумывал, с какой стороны подойти к проблеме, к его огромному удивлению, в гости к нему пожаловал Джабес Клайн, отец Лидии. Маленький человек, обычно столь яркий и весёлый, теперь выглядел взволнованным и больным. Луцан всегда относился к нему намного лучше, чем к Лидии, и очень расстроился, увидев господина Клайна в столь удручённом состоянии. Но когда молодой адвокат узнал причину столь неожиданного визита, он где-то в глубине души даже порадовался. "Известны ли вам какие-нибудь факты, порочащие сеньора Фиручи?" спросил гость после обмена приветствиями. "Очень немного, и это плохо", коротко ответил Гензель. Вы имеете в виду смерть моего зятя? Да, именно это, господин Клайн. Полагаю, господин Фируччи приложил к этому руку. И вы можете доказать это? Нетерпеливо спросил господин Клайн. Нет, пока нет. Фируччи доказал, что не мог находиться на Женевской площади на момент совершения преступления. Или точнее, в тот час, когда оно было совершено, поправил Люцан. Господин Клайн скис. Жаль, что вы не можете определить виноват он или нет, сказал он. Однако мне хотелось бы знать правду. Почему? прямо спросил Луциан. Поскольку, если он виновен, то я не хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за убийцу. Госпожа Врен собирается выйти за него замуж? Да, печально сказал маленький человек. И мне жаль, что она сделала такой выбор. В любом случае ей не стоило бы так поступать. «Я думал, она его не любит. По крайней мере, так она мне сказала». «Я и сам не могу понять ее, господин Гензил. Она стала какой-то печальной. Снова связалась с этим графом. И что бы я ни говорил, что бы я ни делал, я никак не могу предотвратить их брак. Я люблю Лидию. Так люблю, что и не описать. Она мой единственный ребенок, и я не хочу, чтобы она вышла замуж за человека с сомнительной репутацией, вроде Ферручи». Поэтому я пришёл к вам, назвал вещи своими именами и спрашиваю напрямую. Вы могли бы мне помочь? Не могу, ответила Лю Цан. Пока я не выяснил ничего такого, что помогло бы мне связать Фируче с тем преступлением. Но ведь вы сможете, с надеждой спросил господин Клайн. Лю Цан только пожал плечами. Если что-то обнаружу, то сразу сообщу вам, заверил он старика.